Глава 12. Царица Лея Командующая находилась на мостике крейсера «Коршун». Пришла пора лететь за брустер. Еще раз связалась с хранителем «Фуксу», активируя защищенный канал. Голограмма «Дарума» материализовалась в центре мостика. Его массивная фигура слегка мерцала от помех а красные глаза смотрели с ноткой удивления. — На связи, командующая! — прогремел Фуксу. Его голос эхом отразился от металлических стен. — Мы только-только начали мониторинг границ. Забыла напомнить вот о чем. Забруствер, без нужды не летай. Цивилизация людей слабее вашей. Не стоит искушать дарумов и колонистов. «Они и так на нервах после договора. Один неосторожный пролет, и все может вспыхнуть заново». Фуксу на миг замер. Его челюсти слегка сжались, словно он обдумывал последствия. «Дарумы — воины, а не дипломаты. колонисты только что вкусили свободу. Риск велик». Размыслив, таким образом кивнул. «Я понял. Летать не буду вообще». Лучше сосредоточусь на ложебе. Стабилизация требует времени. Не хочу давать повод для подозрений. Согласна. Так будет правильнее, — подтвердила Ирина. Ладно. Удачи тебе здесь, а я отправляюсь на ту сторону Бруствера. Держи связь открытой. Если что-то пойдет не так, сразу докладывай. И вам удачи, командующая. Боги с вами, — ответил Фуксу и голограмма погасла, оставив после себя легкое потрескивание в воздухе. На этом связь закончилась. Ирина повернулась, посмотрела на Верочку и Цесола, которые горячо обсуждали, что-то с энтузиазмом жестикулируя. Верочка с ее яркими глазами и живой мимикой аргументировала, что этика ИИ должна учитывать человеческие слабости, как любопытство или лень. А Цесол, более сдержанный, ровным тоном парировал, утверждая, что базовые настройки должны быть универсальными, без эмоциональных искажений, чтобы избежать сбоев в критических ситуациях. За этим занятием она заставала их часто. Эти двое, словно магниты железа, притягивались к философским спорам, которые могли длиться часами, если не прервать. Два совершенных создания квитов, внешне неотличимы от людей. Верочка с ее копной каштановых волос и игривой улыбкой. цесол с короткой стрижкой и сосредоточенным взглядом. Превосходили их во всем. Скорость мышления, анализ данных. Являясь продвинутыми искусственными интеллектами с разными базовыми настройками, Верочка нацелена на креативность и социальные взаимодействия, ЦСОЛ на логику и стратегию. Они дополняли друг друга как шестеренки в механизме Ирина подумала, «Интересно, это выдумка квитов или эволюция ИИ?» «Но без них миссия была бы в разы сложнее». Она подошла и интеллигентно кашлянула для привлечения внимания. Оба спорщика мгновенно воззрились на нее. — Прошу простить, но вынуждена вас прервать. Они замолкли одновременно, как по команде, и смотрели на слове его просительно. — Мы все во внимании, командующая, — проговорил Цесол, а Верочка кивнула, соглашаясь с ним. — Замечательно. Передышка закончена, — продолжила Ирина, скрестив руки на груди. Хранитель Фуксу остается здесь и доводит дело с мирными инициативами до логического завершения. Мониторинг, обмен данными — все по договору. А мы летим к людям на ту сторону звездного бруствера. Пора проверить, как они адаптировались и нет ли новых угроз. но «Ну, наконец-то, — воскликнула Верочка, ее лицо осветилось улыбкой полной энтузиазма. Нужно посмотреть, как они адаптировались. Я оставила им рекомендации по интеграции технологий. Наверняка уже построили новые станции или улучшили коммуникации. Ирина пропустила мимо ушей это высказывание. Верочка любила преувеличивать свою роль, но в ее словах была доля правды. Она действительно контролировала людей долгое время. Соловей продолжила, не давая разговору, уйти в сторону. — Цесол, подготовь крейсер к прыжку. Все должно быть в идеале. Капитан Робинсон, готовность к старту через два часа. Доложите о статусе эйкопажа и, и припасов. Цесол кивнул и сразу направился к консури. Его пальцы забегали по интерфейсу со скоростью, недоступный человек. «Верочка, ты со мной навстречу с царицей Леи», — добавила Ирина. Ее тон стал задумчивым. «Я о ней совсем забыла в этом хаосе с Дарумами. Пора пообщаться и решить, что с ней делать. Какому делу ее пристроить? Она царица древней цивилизации Келеев. Может, к анализу артефактов или дипломатии с новыми расами?» Верочка от избытка чувств захлопала ладоши, ее глаза заблестели. Она вообще производила впечатление экзальтированной девушки, которой на самом деле не была. Это была роль, которую она играла с удовольствием, чтобы обращать на себя внимание и разряжать напряжение в команде. Легкий смех, театральные жесты — все для того, чтобы люди чувствовали себя комфортнее рядом с ИИ. — О, это будет увлекательно! — посликнула она. — Лея, как живая история, с ее знаниями о всяких древностях. Я могу помочь с переводом, если она заговорит на своем наречии. Пойдемте скорее. Отдав распоряжение, Ирина покинула рубку вместе с Верочкой. По пути Соловей размышлял. — Лея, загадка. Как построить разговор? — Не обидеть, но и не потакать. Они спустились на жилую палубу, где находились апартаменты лии Дверь апартаментов открылась с тихим шипением, и они шагнули внутрь, готовые к разговору.